которые чем-либо вас не устроят, вы станете плохо спустя рукава трудиться. Ведь вы сейчас учитесь не только английскому, математике, физике, вы учитесь работать, учитесь и владеть собой, учитесь уважать труд окружающих людей. Невелика заслуга хорошо слушать увлекательную сказку или захватывающий рассказ. Это естественно. а вот заставить себя работать. И тогда, когда не хочется, вот тут требуется сознательное усилие, и на него способен человек, который формирует себя, умеет заставить себя делать необходимое, а не только приятное. Воспитанный человек отличается от невоспитанного тем, что умеет сдержать и ограничить себя, помня об окружающих. Воспитанный человек умеет держать себя в общественных местах – в кино, театре, трамвае, коллективе. Ведь школа, класс – тоже общественное место. И тут особенно нужен самоконтроль. Ничего нет легче, чем сорвать урок. Но стоит ли гордиться такой заслугой? Попробуй по-человечески понять, как трудно учителю. Вы свято верите в свое право получать все только самого высшего сорта? хотя сами не всегда ведете себя наилучшим образом. Вот учитель должен быть, как ты говоришь, необыкновенным. Оглянитесь вокруг себя. Много ли необыкновенных людей? Обыкновенных гораздо больше. В любой области талант редкость. А если ты представишь себе армию учащихся, миллионы ребят, которых надо учить, ты поймешь, что учителей требуется Очень-очень много. Эта профессия массовая. Где же взять столько талантливых педагогов? Подумай только, талантливый учитель должен обладать талантом и рассказчика, и популяризатора, уметь делать сложное простым, и организатора, вести за собой других, и актера, чтобы уроки были захватывающими, интересными. И, наконец, талантом душевного общения с ребятами. чтобы каждый мог поделиться с ним самым сокровенным, найти совет, понимание, поддержку. Кроме того, тебе, наверное, хотелось бы, чтобы учительница была еще всегда со вкусом красиво одета, чтобы она была весела, умела шутить и понимать юмор. Вот сколько талантов, достоинств в одном человеке. Люди работают. У одних получается лучше, у других хуже. Но все они пришли в школу для того, чтобы помочь вам получить образование. Учителя в подавляющем большинстве обыкновенные люди, добросовестно делающие свое дело, такие же, как и вы, только постарше. И это дело будет идти успешно, если вы, ребята, будете им сочувствовать, помогать, понимать их так, как вы хотите, чтобы они понимали вас. «Зорко одно лишь сердце», — писал Сент-Экзибери. И прежде всего надо уважать нелегкий, нервный труд учителя, уважать в каждом человеке и вести себя тактично и доброжелательно. И увидите, даже на уроках, которые вы сейчас не любите, будет лучше. И учитель, почувствовав вашу чуткость и тактичность, станет спокойнее, мягче. Каждому человеку нужна атмосфера сочувствия и доброжелательности. Очень важно, чтобы родители понимали, что только совместные, единые требования учителя и родителей приведут к общей цели – воспитанию здорового, в нравственном и физическом отношении ребенка. Но бывают и такие случаи. Приходит отец десятиклассника и говорит воспитателю. «Вы дали неправильную характеристику моему сыну. Я с нею не согласен. Будьте любезны ее переписать». И хотя характеристику давали члены комсомольского бюро, а лишь потом она утверждалась классным руководителем и директором, отца убедить ни в чем невозможно. Он уходит оскорбленный в своих лучших чувствах. За время учебы сына Это был его первый визит в школу. Почему отцы бывают редкими гостями в школе? Почему они так охотно передоверяют...